Описание свадьбы, имевшей быть 1 апреля 1806 года. Губернатор в доказательство искренности и слабыми ногами танцевал у меня, и мы не щадили пороху ни на судне, ни на крепости. Гешпанские гитары смешивались с русскими песельниками, и ежели я не мог окончить, женить бы мои, то сделал кондиционный акт. Помнишь, свадебные слуги после радужной севрюги апельсинами в вине обносили гне, как лиловый поп в бетловке под колокола былого кольца тесное тесные обновки с имечком на тыльной стороне